надлежащие действия, и они забыли о голоде. Я играл, а собаки танцевали. Браво! Внезапно раздался позади меня звонкий детский голос. Я быстро обернулся и увидел небольшую баржу, которую тянули на буксире две лошади, находившиеся на противоположном берегу. Такой Странной баржи я ещё никогда не встречал. Она была гораздо короче тех, которые обычно плавают по каналам. А на её палубе находилась веранда, увитая вьющимися растениями. На веранде стояла молодая женщина с красивым, но печальным лицом. А возле неё лежал мальчик моих лет. Очевидно, это он и крикнул браво. Оправившись от изумления и решив, что здесь мне как будто ничто не угрожает, я приподнял шляпу, чтобы поблагодарить за аплодисменты. Вы играете для собственного удовольствия? спросила меня молодая женщина. Она говорила с иностранным акцентом. Мои артисты должны ежедневно упражняться. А кроме того, я хотел немного развлечься. Мальчик сделал знак, и дама нагнулась к нему. "А не сыграете ли вы ещё что-нибудь?" спросила она меня, подняв голову. "Разве я мог отказать сыграть для публики?" так, кстати, появился Фриц. "Что ему угодно?" Танец или комедию? Конечно, комедию, закричал мальчик. Но дама перебила его, сказав, что предпочитает танец. "Танец это будет слишком коротко", возразил мальчик. "После танца мы можем, если пожелает почтеннейшая публика, показать различные фокусы, которые исполняют в лучших цирках Парижа", так говорил Виталис. И я старался произнести эти слова с неменьшим достоинством, чем он. Как хорошо, что они отказались от комедии. Мне было бы очень трудно устроить представление без Зербино, к тому же у меня не было необходимых вещей и костюмов. Я снова взял арфу и заиграл вальс. Тотчас же Капи обнял лапками Дольче, и они принялись кружиться. Затем душка протанцевала один. После этого мы показали все свои фокусы, совсем забыли об усталости. Мои артисты очевидно поняли, что за свои труды они получат обед, и не щадили сил, так же как я не щадил себя. Во время одного из номеров неожиданно вылез из-за куста зёрбино Когда его товарищи поравнялись с ним, он, как ни в чём не бывало, встал на своё обычное место и начал исполнять свою роль. Играя на арфе и наблюдая за моими артистами, я в то же время поглядывал на мальчика. Меня удивляло, что он совсем не двигается. Хотя ему, по-видимому, учно нравилось наше представление. Он лежал, вытянувшись неподвижно, поднимая только руки, чтобы нам аплодировать. Казалось, он был привязан к доске, на которой лежал. Ветер незаметно пригнал баржу к нашему берегу. Я мог теперь хорошо его разглядеть. У мальчика были светлые волосы и такое бледное личико, что сквозь тонкую кожу на лбу просвечивали голубые жилки. Выражение его лица было болезненным, кротким, грустным. Сколько мы должны заплатить за представление? спросила меня молодая женщина. Это зависит от того, насколько вам понравилось наше представление. Так, да, мама. Нужно же платить, очень дорого, заявил мальчик. Потом он добавил ещё несколько слов на непонятном мне языке.